Глава четырнадцатая. Но я все равно села прямо, как самая прилежная адептка. Котелок поставила на колени, и тут почувствовала такое знакомое, уютное тепло, почти неосязаемое. Другой бы кто и не почувствовал. Но я-то не другой. Я сразу поняла, что вернулся мой рысечка. И уж где он был, об этом я, конечно, спрошу с него по всей строгости. Потом. Где это видно с раннего утра пропадать-то? и на глаза своей ведьмочки единственной не являться а от сердца отлегло ведь все это время я за него боялась дядька семён откашлялся и пригладил свою уставшую прямо роскошной черную бороду шелковистая она у него у других девушек кост таких поди поищи но кто же все таки отметился у него в роду кроме орковфта опять подумала мне и тут я поняла что теперь боюсь и за себя Боюсь услышать то, что он мне скажет, вот и лезут в голову мысли всякие. Но какое мне дело до тех, кто был в его роду-то? Неожиданно во рту пересохло, и я выпрямилась еще сильнее. — В общем, так, Ведяна, — сказал, наконец, дядька Семен. — Я человек... Тут немного он запнулся и взглянул на меня. — Я человек прямой, и не привык ходить вокруг да около. — Не сразу я понял, в чем дело с твоим порталом. Давненько. Вот ректор не даст соврать. Лет сто такого не было. Да, и другие обстоятельства случились. Он покосился на Сандра Огненного, который несколько помрачнел, но согласно кивнул. А вот тут я не выдержала. — Как сто лет? Ведь он... Я смутилась вдруг, но продолжила. Ректор же сказал, что ему тридцать восемь. «Да ты дослушай до конца! Вот неугомонная ведьмочка-то!» — заворчал дядька Симеон. Ректор же заломил бровь. «Вы что, думаете, видя что глава учебного заведения должен все своими глазами лично видеть? Для чего же тогда существуют записи, древние манускрипты и книги учета?» Последнее слово он произнес с явной неприязнью. «Артефакты, наконец!» Мужчина-укоризненно посмотрел на меня, и в глазах его промелькнуло какое-то странное выражение. А у меня ни с того ни сего сердце дрогнуло и кровь прилила к щекам. Я скорее повернулась к дядьке Симеону. извиняй что перебила!» – буркнула я и вздохнула. «Вы говорили, что на вашей памяти такого не было лет сто. А чего не было-то?» – дядька семён нахмурился. до того, чтобы кто в наши стены...» Вот так запросто попал, как ты. Сразу-то я не сообразил. Каюсь. Были у меня тут обстоятельства, сказал же. Лет сто тому назад... Продолжил он наконец, когда я от любопытства уже была готова ногти сгрызть. В нашей академии, тогда еще, правда, она была школой боевых магов, имелся еще один факультет. Догадалась, какой? Тут оба мужчины посмотрели на меня с нескрываемым интересом. «А я что? дурочка это никогда не была. Не бывает таких ведьмочек в природе. Долго не живут». Но догадка, пришедшая мне на ум, заставила ахнуть. «Неужели ведьмовства Я совершенно растерялась, недоуменно посмотрела на дядьку Симеона. «Нет, нет, до этого не может быть», повернулась я к ректору, мол, подтвердите мою догадку. И прочитала на его лице, что «да, может». — Именно так и было. — Да как такое возможно-то? Ведь все знают, что наши источники совсем разные. — Вы правы, Ведяна, — вдруг глухо произнес ректор и поправил, ну, просто идеально сидящий на нем камзол. — Поэтому и находился тот факультет на самом краю тогдашней школы, практически у самого леса. — Я ничего не понимала. — Вот ничегошеньки. Факультет ведмства был тут, в этой академии. Но... Но почему бабуля об этом никогда не упоминала? Уж кто-кто, она должна была об этом знать. Да у меня голова даже закружилась. Прибыла в цитадель знаний, вот точно, прибыла. Такие знания свалились, что теперь и думай, что с ними делать-то. Но когда я услышала про лес, так даже вздохнула. Лес! На территории боевой академии есть настоящий лес. Ух, чувству развернусь, я здесь. Если лес рядышком, значит, моя ведьминская сила сразу вырастет. Ведь наша-то академия чародейская, она в самой гуще леса стоит. Да какого леса-то? Не простого, а волшебного. Такая чищоба, что туда только порталом и попасть можно. А иначе никак. «Ведь нас, ведьмочек, нужно учить довоспитывать да в натуральных условиях. Тогда только толк будет, и дар начнет развиваться». Я даже воодушевилась, правда, ненадолго. «Ведь это что получается-то?» «Лес! Лес — это чудо как хорошо! Но ведь не зря портал открылся сюда». «Ох, не зря! Меня привел!» «Зачем?» — я и спросила сразу. «Я все одно ничего не понимаю». «Ну, хорошо!» «Привел меня сюда портал. Был тут когда-то ведьминский факультет. Мне-то что с того?» Архимаг Огня, ректор Боевой Академии, задумчиво ответил. «А вот об этом мы узнаем. Надеюсь, что довольно скоро». Ничего себе ответ главы Академии. «Узнаем скоро? Значит, он и сам еще ничего не понимает толком. Я с великим сомнением посмотрела на Сандра Огненова». «Это как, а?» Впрочем, с моим везением нечего тут и удивляться. В животе вдруг заурчало, да так требовательно, что дядька семён вздрогнул. Ректор же, понимающе кивнул и сказал. — Магистр, адепт уже заканчивают завтрак. Отведите Ведяну в столовую, прошу вас. Наш разговор мы продолжим позже. Дядька семён с трудом вытащил свое тело из хрупкого на вид, но вот выходит надежного креслица. — Пойдем, Ведяна. А то у нас строго по расписанию. Можешь и без завтрака остаться. Оставаться без завтрака мне совершенно не хотелось. Нас, ведьмочек, нужно кормить хорошо и регулярно. Иначе до греха недалеко. Злые мы сильно становимся, когда голодные-то. И тут я почувствовала, что рыська завозился где-то там, в своем подпространстве. Про завтрак услышал, не иначе. Вот насчет еды это он откуда хочешь услышит. Я даже представила, как он порыкивает, втягивая и вытягивая длинные и острый как ножи, когти. Скорей, иди, ведянка, и про меня не забудь. Бедный я, голодный, заброшенный фамильяр, голодный. Забудь тут про него, как же, пропадет без спросу. Ух, я с ним сегодня поговорю. Я схватила котелок и скорее за дядька Симеоном вектор сразу зарылся в своей книге и даже не посмотрел мне вслед ну и ладно что же он каждого адепта должен провожать взглядом но почему то стало ужас как досадно